Глава двадцать шестая. «Встаньте!» — ровно произнес я. Женщина поднялась с колена и посмотрела на меня, молча и с явной мольбой во взгляде. «Кто вы и что у вас случилось?» Подтолкнул ее я. «Меня зовут Алисия, я слуга рода Магади». Женщина поклонилась. «Прошу простить мою невежливость, господин Раджат». Быстро она взяла себя в руки, молодец. Чувствуется выучка древнего рода, а вот фамилия рода меня насторожила – Магади, этим что здесь понадобилось. Форт арджау находится в глубине континента, почти у самого восточного края страны. Род Магади вместе со своим кланом обитают на западном побережье – в порту Сурат. Это тоже южная граница страны, но от них до Арджао ничуть не ближе, чем до столицы. «Госпоже Магади требуется помощь», — украдкой бросив взгляд на дядю, сообщила Алисия. «Она и ее отряд ушли в свободные земли. Я только что получила от них сигнал бедствия, и мне больше не к кому обратиться». Я тоже посмотрел на Ривана. «Вот, кстати, а почему он не сказал, какие интересные гости были в его форте? Или они даже базируются тут, раз слугу рода здесь оставили?» Однако Риван смотрел на Алисию с еще большим изумлением, чем я, то есть он был не в курсе, сделал закономерный вывод я. Прийти в форт, где комендантом служит аристократка древнего рода и не представиться можно только в одном случае — леди инкогнито. И я, пожалуй, догадываюсь, какая конкретно госпожа Магади ухитрилась так встрять в свободных землях. Ни одной нормальной местной аристократке такая авантюра попросту не придет в голову. Это наверняка Шанкара, и она жива. Пока жива. И если я хочу с ней поговорить, то придется сначала ей помочь. Я кинул взглядом свой отряд. Почти 30 человек, из которых половина маги. Плюс на всех них не только защитные артефакты седьмого ранга, но и мои полноцветные. Разве что из тяжелого вооружения у нас с собой ничего нет. Но зря, что ли, у меня родичи здесь служат. Уж такого добра в пограничном форте наверняка хватает. «Поедешь — Поедешь? — пристально посмотрел на меня риван Поеду, — кивнул я. — Оружием поделишься? Вместо ответа риван глянул мне за спину. Я обернулся. За моим плечом стоял Карим. — Все слышал? — уточнил я. — Да, — кивнул он. «Спасательная операция в глубине свободных земель!» Я кивнул ему в ответ и повернулся к дяде. Тот вздохнул и махнул рукой Кариму. «Пошли!» Они двинулись по направлению к форту, а я перевел взгляд на так и стоявшую рядом со мной Алисию. «Отдашь маячок или с нами поедешь?» — уточнил я у нее. «Я знаю координаты!» — сказала она и тут же замялась. «Но...» — тайна, — понимающе мыкнул я. Женщина молча кивнула и бросила взгляд на моих бойцов. «Они все равно узнают, мы ж туда поедем», — пожал плечами я. «Да, конечно», — опустила голову Алисия. «Простите, господин Раджат, я просто... Я очень волнуюсь за госпожу». «Я сделаю все возможное, чтобы ее вытащить», — твердо сказал я. «Слово». Алисия подняла на меня глаза, наполненные слезами, и молча кивнула. Через десяток секунд она все-таки справилась с собой и назвала координаты. Я подозвал Рама и попросил его найти это место на карте. Сам же с интересом глянул на наши машины. Полноценные счеты на все четыре автомобиля я повесить не успею. Точнее, я мог бы, но это слишком много времени займет. А вот из головной машины сделать ледокол — это легко. Головным я назначил свой внедорожник. У него и броня изначально классом чуть повыше, чем у остальных, и я, как ни крути, самый опытный мак из присутствующих. Да и вряд ли кто-то сможет грамотно работать управляемым щитом. Я достал из рукава небольшой метательный нож и присел перед мордой своего внедорожника. Этим перышком я разве что краску ему попорчу, но иногда даже такая малость позволяет намного легче сплавить металл с плетением. Сначала мой полноцветный щит. Из тех моих последних разработок в родном мире. С учетом брони он должен атаку восьмого ранга удержать. Теоретически. Надеюсь, проверять это не придется, но седьмой ранг он выдержит точно. Следом, классический таранный щит. Нам через лес напрямую в идеале надо бы гнать. Вот чтобы водителю не пришлось несколько часов подряд заниматься бешеной рулежкой между деревьями, и пригодится этот щит. На активацию таранного щита ставим ещё и мясорубку, а то совсем смешно будет. Снести солидное в обхвате дерево-то мы снесём, а дальше что? Наедем на него по инерции и колёсами в воздухе болтать будем. Мясорубка превратит в труху все препятствия. Ну и последним слоем обычный синий щит. Автоматически из дистанции активации чуть больше, чем у полноцветного. Нечего с ходу козыри светить перед неизвестным противником. Когда я закончил с модернизацией головной машины, мои люди уже были заняты погрузкой. Риван не поскупился, я смотрю. Ящики с военной раскраской и маркировкой исчезали в наших машинах с завидной скоростью, но на поляне их еще немало лежало. Чую, все не влезут. Ну или мои бойцы поедут, лежа в повалку на своей добыче. Увидев, что я освободился, ко мне подошел Карим. «Вооружение получили. Погрузка почти закончена. Минутная готовность», — доложил он. Я кивнул сообщил ему. «Моя машина пойдет во главе колонны. Рама посажу за руль, а сам останусь на управлении щитами». Таран поставил. Я махнул рукой на свою машину. «Принял». «Если там будет волновая связь, общее командование на тебе», — добавил я. «Если нет, действуйте малыми отрядами, как привыкли. Главная цель — вытащить девушку». «Противника не преследовать, своими людьми по возможности не рисковать, пленных не брать». «Принял», — вновь повторил Карим. Убедившись, что дополнительных указаний не будет, он обернулся. Я тоже глянул на то место, где пару минут назад лежали военные ящики. «Ты смотри-ка!» Мои бойцы все-таки ухитрились впихнуть их все. У меня не только Астарабаде хомяк, оказывается. «Готовы к выезду немедленно!» констатировал и без того очевидный факт Карим. «По машинам!» — скомандовал я. «А начиналось-то все неплохо», — с тоской подумала Шанкара. Когда девушка взлетела на крепостную стену около центральных ворот поместья Архонта, нападающих она не увидела. В магическую защиту поместья били гранатометы и ручные арт-установки. Купол защиты задорно полыхал в ответ, но люди были только внутри. архонты два его сильнейших мага, седьмого и шестого ранга, стояли во весь рост на крепостной стене. Просто стояли, скрестив руки на груди, и как будто насмехались над противником. Однако это было так лишь на первый взгляд. Поначалу Шанкара удивилась наличию магической защиты на поместье. Это кто ж ее ставил-то в условиях непрекращающейся войны? Всех против всех в свободных землях. Чего стоило Архонту договориться об установке защиты и какую космическую сумму ему наверняка пришлось отдать за это, девушка и вовсе боялась себе представить. А потом Шанкара поняла, что защита-то слабенькая. Точнее, сама защита, может, и нормальная, но запитана она максимум на пятый ранг. То ли денег, то ли связи на нормальные накопители Архонту явно не хватило. И сейчас. И он. И его маги стояли на стене не просто так. Два мага шестого и седьмого ранга подключились к защите напрямую и питали ее в реальном времени. Как могли бы держать свои щиты? Просто щиты таких размеров, чтобы прикрыть поместье, эти маги создать не могли. Поэтому и вливали силу в уже готовую защиту периметра. Архонт их страховал, по всей видимости. Спорное решение, мысленно хмыкнула Шанкара. Энергии-то защита периметра потребляет несоизмеримо больше, чем ручные щиты. Даже высшие ранги не смогут подпитывать эту махину до бесконечности. А врагу, похоже, того и надо — вывести из боя сильнейших магов-защитников. Правда, присмотревшись, Шанкара поняла, что работали они грамотно. Защитный купол над поместьем стоял постоянно Маги подавали силу импульсами, и купол появлялся только в те моменты, когда летели ракеты. Что ж, в таком случае и она может внести в этот бой свою лепту. Вряд ли обслуга мобильных арт-установок одаренная, это значит, что на них и ее третьего ранга с головой хватит. Главное — попасть. Переждав пару новых залпов, Шанкара вычислила примерное местоположение ближайшей арт-установки. Гранатометчики часто меняли позиции, а арт-установка стояла на месте. Ее тяжелее таскать, видимо. Девушка плела синюю трехмерную конструкцию. Полноцветную магию светить было рановато, да и не факт, что это вообще стоило делать здесь. А вот якобы секретные родовые плетения применить можно. Правда, и так Архонт с интересом покосился на сложнейшее плетение в ее руках. Дождавшись очередного снятия защиты, Шанкера запустила свое плетение в цель. Примерно в цель. Тут все же слишком далеко. Однако это было неважно. Блок самонаведения девушка давно опробовала в одноцветном варианте и признала вполне годным. Эффект попроще, конечно, но до 20 градусов поправки курса берет. И этого более чем достаточно в бою. Когда в дальние роще раздались крики, а потом и взрыв от детонации боеприпасов, Архонт посмотрел на нее уже с конкретной такой заинтересованностью и таликой уважения. Шанкара лишь усмехнулась в ответ и принялась плести свою атаку снова. Тем временем к Архонту подошел его приближенный. В аналогах аристократических родов этот человек имел бы должность главы службы безопасности. «Мы окружены», — без каких-либо эмоций сообщил он. В западном секторе договорить да он не успел. Защитный купол полыхнул так, что чуть не ослепил всех присутствующих. И это при том, что в зоне видимости атаки не было в этот момент. И сам Архонт взял на себя общий контроль периметра, поняла Шанкара. Именно он сейчас дал импульс силы, который позволил отразить атаку где-то на задворках поместья. Непонятно только, почему он именно здесь стоит. Впрочем, по большому счету, без разницы, откуда контролировать алгоритм автоматического срабатывания защиты. Возможно, главный управляющий контур находится где-то поблизости, отсюда проще успеть подать силу одновременно с автоматикой. «Это оно, видимо», — хмыкнул Архонт. «Да, похоже на то», — кивнул Безопасник. «По косвенным признакам мы вычислили и еще три таких установки. Северо-запад, северо-восток и восток. Но их может быть и больше». «Ерунда!» — отмахнулся Архонт. «Господин!» — осторожно начал безопасник. «Нам надо уходить, пока мы еще можем прорваться. Если это Гриди, и он подтянет сюда все свои силы...» Архонт нахмурился и бросил взгляд на Шинкару. Девушка слушала их диалог, даже не пытаясь сделать вид, что ее это не касается. «Ее люди ушли?» — спросил архонд «Нет», — ответил безопасник. Точнее, они вышли за периметр и сейчас работают в кооперации с нашей легкой разведкой. «Они смогут обеспечить своей госпоже прорыв?» «Нет», — уверенно ответил безопасник. «В окружении больше 700 бойцов, и они еще прибывают. К тому же волновая связь не нарушена, так что к месту прорыва мгновенно стянутся соседние группы». Арахонт перевел задумчивый взгляд на Шанкару. «У Гриди почти нет магов, но тебе это не поможет», — сказал он. «Ты же не диверсант?» «Нет», — ответила девушка. Его логику Шанкара поняла. Можно было бы устроить ложный прорыв, стянуть к нему побольше бойцов противника и аккуратно проскользнуть на оголившемся участке. Однако при таком количестве осаждающих совсем уж пустого пространства не появится. Да, оцепление поредеет поблизости от ложного прорыва, но без спецподготовки там все равно будет не пройти. Архонт вновь перевел взгляд на безопасника. «Ищите гриди», — ровно сказал он. «Он всегда лично сопровождает свою армию. Когда я уничтожу гриди, атака захлебнется». «Но господин», — скинулся безопасник, — «он же всегда в тылу». «И что?» — усмехнулся Архонт. «Считаешь, я не пройду через этот сброд?» Безопасник опустил глаза и промолчал. А Ашанкара нахмурилась. Если Архонт уйдет за периметр, он подпишет всем, кто останется внутри, смертный приговор. Тот удар, который он отвел посредством защитного купола, был очень мощным. Слишком мощным даже для мага седьмого ранга. И их единственный шанс — это уничтожить эти особые установки до ухода Архонта. — Позволите? — нейтрально поинтересовалась Шанкара. Архонт и его безопасник посмотрели на нее, Архонт кивнул. — Можете указать, где эти самые мощные арт-установки? — спросила она у безопасника. — Хороший план! — скупо улыбнулся Архонт и перевел взгляд на подчиненного. — Содействовать нашей гости всеми силами! — Считай, что она твой снайпер с секретным боеприпасом. — Принял, — кивнул безопасник и посмотрел на Шанкару. — Идемте, госпожа. Мы ломились через лес уже несколько часов. Давно стихли маты бойцов, которые ехали на задних сиденьях. Их по-прежнему швыряло во все стороны. Рам гнал по пересеченной местности на пределе своих возможностей, но они просто устали уже ругаться. Рам рулил сосредоточенно и молча, но было видно, что и он устал. Впрочем, я тоже выдохся. Моя задумка с мясорубкой сработала лишь частично. Да, таран исправно валил деревья, но далеко не все их мясорубка успевала перемолоть в труху. Слишком высока была наша скорость. Самые крупные деревья рам благоразумно объезжал, но и ствола в три десятка сантиметров диаметром хватило бы, чтобы джип забуксовал. На такие мне приходилось кидать мясорубку еще и с рук. Один свой резерв я уже полностью слил. Полчаса назад пришлось опустошить накопитель. У меня остался еще один накопитель. Всего один. Я, конечно, параноик, и запас у меня есть всегда, но я же не в бой собирался, а всего лишь в гости к родичам. Ладно, тут осталось-то с десяток километров. Мне хватит нынешней силы еще и на бой. Наверное. Однако мы не доехали. В какой-то момент зашуршала рация, и голос Карима скомандовал. «Внимание всем! Остановка через минуту! Повторяю всем машинам! Плавно тормозим! Остановка через минуту!» Очень интересно. В первую очередь то, что волновая связь работает, хотя в такой близости от места боя уже не должна, по идее. Когда машины остановились, я и Рам подошли к Кариму. Тот держал в руках небольшое устройство типа планшета из моего мира. Переносной радар плюс тепловизор. Эта штука работает на дикой помеси магии и техники, и у меня такой с собой точно не было. Риван выделил, видимо. «Шахар, у нас проблемы», — сообщил Карим. Он протянул мне планшет. Глянув на картинку, я даже не сразу понял, что я вижу. Это, похоже, периметр особняка в центре, причем так, как он выглядел бы со спутника в моем мире. На самом краю прямоугольника поместья местного босса редкой росопью виднелись красные точки. Защитники, видимо. А вот по периметру территорию поместья окружала сплошная красная полоса. Прибор даже отдельных людей в этой массе не различал. Настолько их было Много. «Это что у них тут за масштабная война?»